но не все в жизни шло гладко. Александр, возлагавший столько надежд на постановку брака во времена Людовика XV, по мере того, как шли репетиции, начал думать, что ошибался в своих расчетах. Разочаровался ли он в самой пьесе, или его не устраивала игра актеров. Возможно, дело было и в том, и в другом. Пересуды, не утихавшие за кулисами французского театра, ничего хорошего не предвещали». Предвидя провал, драматург предпочел при нем не присутствовать и снова уехал вместе с Идой в Италию. Премьера состоялась без него 1 июня 1841 года. Умеренный успех, насмешливое презрение критиков. Как жаль, что мадемуазель Марс отказалась от своей роли. Ее талант и ее слава, несомненно, спасли бы положение. За летние месяцы, проведенные во Флоренции, Александр переписал Жанника Бретонца, бездарную драму жена-буржуа, которую не стал подписывать своим именем, чтобы не утратить из-за такого малолитературного произведения шансов стать членом Французской академии. Зато он усердно трудился над благородным и честолюбивым замыслом пьесы «Лоренцино», навеянной, как и Лорензачо Альфредо де Мюссе, флорентийскими хрониками Бенедетто Варке. На этот раз, ни на кого не рассчитывая, он решил переговоры с французским театром провести сам. Оставив Иду во Флоренции, он вернулся в Париж, прихватив рукопись и преисполнившись решимости победить. 15 октября 1841 года с подъемом прочитал свою пьесу художественному совету, и она была принята О поправках не возникло даже речи. В завершение ему еще и выплатили 2500 франков аванса. Что же касается Жаника Бритонса, автором которого Дюма отказывался себя признавать, рассчитывая, тем не менее, на получение своей доли от сборов, этому творению придется ждать до 27 ноября 1847 года. Только тогда пьеса будет показана на сцене Порт-Сен-Мартен. Тоже кусок хлеба на будущее. Не будем привередничать. Тем более, что Лоренцина, несомненно, принесет неплохой доход. Желаю утешить мрачную Иду, которая чувствовала себя одинокой, Дюма пишет ей в конце декабря. Пьеса Лоренцина двигается, с ней все в порядке. Все это закончится к концу месяца, и, слава богу, мне больше не придется с тобой расставаться, поскольку в наступающем году я не намерен ничего писать для театра. Александр сбежал из Парижа в начале января 1842 года, когда актеры еще продолжали репетировать его драму на сцене Комеди Франсез и о провале пьесы, на которые он возлагал столько надежд, узнал во Флоренции. На публику эта прекрасная история, произошедшая во времена тиранического правления Александра Медичи, исполненная, как казалось, автору хитрости и ярости, попросту нагоняла скуку, а критика в очередной раз расправилась с Дюма, осыпав его насмешками. Лоренцино был снят с афиши после семи представлений. Жгучее оскорбление. Для того, чтобы возместить денежные и моральные потери, Александр вознамерился написать адаптации Макбета и Гамлета. Имея в запасе Шекспира, ему опасаться нечего. Тем не менее, оказалось, что и это далеко не так. Макбет, предложенный французскому театру, был безоговорочно отвергнут. Версия Дюмани имела счастье понравиться актерам. Что ж, вот еще один повод для глубокого разочарования в умственных способностях членов художественного совета. Однако разочарование разочарованием, но деньги-то нужны. И снова неудача. Очередная поездка Дюма в Париж ровным счетом ничего не дала. Никому не нужны были ни его Макбет, ни его Гамлет. Неужели механизм драматурга Дюма, столь безотказно работавший, вдруг испортился? Александр не решался в это поверить. Тем более, что обманутый в своих литературных надеждах, Был счастлив в любви. Едва приехав в Париж, он встретился с Вержени Бурбье, которая окончательно вернулась из Санкт-Петербурга в январе того же года. Чувство с обеих сторон не только возродилось, но и разгорелось ярким пламенем. Никогда не помешает подарить себе несколько дней радости, полагал неутомимый любовник, не забывая при этом и о жене. Едва покинув объятия Вержини, Александр неизменно писал Иде, желая укрепить ее хороший душевный настрой. Впрочем, вскоре он узнал, что жалеть ее не стоит труда. Во Флоренции Ида влюбилась в двадцати четырехлетнего мальчика, князя Вилафранка, герцога Спанара, маркиза Санта-Лючия, который, должно быть, обрел в ней вторую мать. «Что ж, тем лучше для нее» поглощенная заигрываниями со своим ухажером, она даст Александру возможность спокойно работать. Ну и пользоваться радостями жизни, конечно. Стремясь как можно дольше продлить тайные наслаждения, Виржини будет сопровождать Дюма, когда он отправится в обратный путь и доедет с ним до Леона. И только здесь любовники неохотно расстанутся. Во Флоренции... Александр вновь окажется во власти однообразия и скуки супружеской жизни, и вновь единственным его удовольствием станет работа. Только работа позволяла ему избегать хоть на время присутствия Иды, которая, принимая ухаживание своего поклонника, с удвоенной силой ревновала мужа по привычке, донимая упреками и вздохами. В это время в Италию прибыла труппа французских актеров под руководством Делиньи. Они намеревались ставить произведения Дюма – Ричарда Дарлингтона, или Антони, или Нельскую башню, или Анжелу. Зная, что для местной цензуры Дюма – безнравственный и даже проклятый автор, Александр предложил владельцу типографии Бателли поменять обложки на томах, содержавших упомянутые пьесы – с тем, чтобы книги были представлены покупателям под другими заглавиями и приписаны Эжену Скрибу, писателю которого стыдливое итальянское правительство считало лучшим другом семей.